Глава 3. Время в пути к Цурии 1 пролетело довольно быстро. Большую часть суток я занималась делом, дорабатывая уже оплаченные программы и адаптируя их под новые задачи. Ежедневно встречаясь в столовой с кем-нибудь из таких же, как сама, учеными, нанятыми военными, я познакомилась с некоторыми поближе. Не так, чтобы подружиться. Мы поддерживали вполне приятельские отношения. Мне было очень приятно и комфортно общаться с умными, разносторонне развитыми людьми. и чрезвычайно интересно наблюдать за ними, даже за поведением тараканов в их головах. Это было время, насыщенное эмоциями, пожалуй, самыми яркими за последние годы. Вокруг меня была не техника и заполошные студенты, вечно жалующиеся на жизнь и трудности учебы, а взрослые, умные люди с особенным юмором, отчасти циники. Они много видели в жизни, умели ценить хорошее, довольно прагматично и спокойно относились к ситуации, в которой мы все оказались. Из 11 ученых, которых завербовало Верховное правительство Земли, исходя из мельком ими оброненных фраз, я поняла, что только трое с энтузиазмом и восторгом относятся к новой работе. Остальные – такие же невольники обстоятельств, подобные мне, с тоской думающие о будущем под бдительным оком правительства. Как-то раз за обедом супружеская пара с Земли не сдержала накопившихся эмоций и довольно резко высказалась по поводу происходящего сейчас в Федерации. К высшей власти пришли в основном профессиональные военные, Часть бизнес-структур активно ваяет большую трансгалактическую корпорацию, где все принадлежит только им. Неугодных тихо устраняют. Но это не мешает слухам расползаться по всей галактике. Под щеку, я задумчиво пялилась в пространство, размышляя о своем, о девичьем. Еще полгода назад я думала о том, что если моя жизнь не сложится в земной федерации, то попробую устроить свою судьбу на любой другой планете свободного галактического союза. Например, Гариран меня бы вполне устроил. Мне очень нравились фильмы об этой планете, которые я иногда смотрела свободными от дел вечерами. Розовые гариранцы славились своим радушием, жизнерадостностью, страстными танцами и весьма свободными отношениями. Кому кто по душе, тот затем и ухаживал или любил. Такой сплошной позитив. Идиллия. Несмотря на это, военные из них получались отменные. Стоит только вспомнить злившегося полковника Бетманова, когда тот говорил о гариранских кораблях, теснивших землян в квадрате, где шли активные боевые действия. Каплун я отмела сразу, до сих пор с дрожью вспоминая некоторых представителей планеты и отстраненный холод в их глазах. Рафтан и Ромул отбраковывать не стала, но подземная жизнь не для меня. Я слишком люблю и зависимо от солнца и тепла. Шла с его цивилизованным матриархатом мне бы тоже подошел, только их мужчины совсем не привлекали. А в глубине души я стремилась к семейному счастью и домашнему очагу, как пели некоторые земные артисты, покорившие цинию. А Кардали не думала, слишком далеко от цинии. Боже, ну как же меня угораздило уродиться такой большой мечтательницей? Ну что помешало вырасти нормальной реалисткой? Создать семью на цене с каким-нибудь фермером или, на крайний случай, с политиком? Так нет же. Внутри всю сознательную жизнь была звенящая пустота. Я не нашла тот источник, из которого могла бы напиться и наполнить ее, чтобы не было так серо и больно в груди. Вот точно. Два элемента, которые наиболее часто встречаются во Вселенной. Водород и глупость. По экрану, наконец, призывно побежал нужный код, и я сразу отключилась от бытовых мыслей и погрузилась в работу. Когда перед вылетом мне показали все мое оборудование, которое забрали из лаборатории без моего ведома, я сначала опешила от удивления и разозлилась, а потом обрадовалась. Все свое, родное и привычное здесь, рядом. Причем практически вся лаборатория представила скучную физиономию моего начальника, когда его грабили. Наверное, впервые в жизни он не знал, что сказать. Когда мы подлетали к станции, я прилипла к экрану, транслировавшему видеокартинку, и не могла поверить своим глазам. Она оказалась огромной, целых восемь уровней, несколько стыковочных палуб для кораблей и множество шлюзовых шахт для военных истребителей, осуществляющих боевое охранение. Хотя я даже мысленно никак не могла назвать жителей Союза врагами. Они такие же, как мы, и ни в чем нам не уступают. Они довольно долго терпели наш снобизм и гордыню, И, скорее всего, по самое «не хочу» уже именно елись. если практически все иные выступили единым фронтом против Земной Федерации. Несмотря на боевые действия, ни на одну ближайшую заселенную планету враги так и не напали, предпочитая воевать не с мирным населением, а с реальными возмутителями спокойствия. Стыковка и высадка на орбитальной станции, куда мы добирались довольно долго, прошла быстро и четко. Сначала приняли людей и сразу распределили по каютам. Потом в грузовые отсеки был доставлен наш багаж и оборудование. Пока я шла по станции, с интересом осматривалась, ведь впервые попала в космический дом. К своему удивлению, идя, я неоднократно замечала улыбающиеся лица молодых военных. стройные мускулистые парни в форме с нескрываемым интересом провожали меня взглядами, как будто за бортом станции сейчас не война идет, а боевые учения, да еще с развлечениями. В отличие от них, я чувствовала себя все более неуверенно и задавалась вопросом, что делать, или точнее, что мне придется делать по чужой указке. И сама себе отвечала, что выбора нет. Подозрение, что мои изобретения задумывались как мирные, но грозят превратиться в очередную военную игрушку, может стать утверждением. Стать причиной чьей-то смерти я никогда не думала и уж точно не хотела. Это только неумные и слабые оправдываются, что всегда виноват кто-то другой. Я же реально смотрела на вещи. Сиротская жизнь научила. В выделенной мне маленькой каюте я с горькой усмешкой оглядела узкую кровать и стол, прикрепленный к полу, откидной стул и встроенный шкаф. Судя по его размерам, много имущества здесь хранить не предусмотрено. Открыв двери шкафа, увидела два форменных костюма, таких же, как на других работниках станции. Темно-синего цвета с нашивками на груди, с аббревиатурой, обозначающей, что я отношусь к научно-исследовательскому корпусу, и обязательный бейдж для идентификации. Осмотрев один из костюмов, с приятным удивлением отметила, что он моего размера. Надо отдать должное. Служба обеспечения здесь работает хорошо. Приняв душ, я замерла перед зеркалом, рассматривая то, чем меня одарила природа, и недоумевая по поводу количества плотоядных взглядов молодых мужчин, встреченных по прилете сюда. Высокий, умный лоб, тонкий нос с широкими крыльями и немаленький рот с пухлыми розовыми губами. Главное мое достоинство – большие, чуть вытянутые к вискам, сильнее, чем у обычных людей глаза от цвета темного шоколада. У моих глаз есть одна особенность, из-за которой я с детства носила очки хамелеоны, чтобы не привлекать внимания. При ярком свете мои глаза становились похожими на змеиные, зрачки сужались до едва заметной линии, словно разрезавшей глаз посередине, и пугали сероватыми белками. Обычной человеческой красоткой меня было сложно назвать, хотя мои малочисленные приятельницы и знакомые мужчины утверждали, что я хороша по-своему и немного необычна. Стройная девушка с кожей оттенка горячего цветочного меда. Даже вспотев, я пахла, как растертые между ладонями лепестки, очень гибкая, с тонкой талией и округлыми бедрами, Среднего размера высокая грудь с коричневыми вершинками, длинная изящная шея. Но кому это видно? Еще одна моя особенность, которую приходилось скрывать, применяя различные женские ухищрения – кожа. Ее чистый медовый оттенок на свету привлекал восхищенные, завистливые взгляды людей, особенно женщин. Но вот в густой тени, в сумерках и ночью она светилась мягким мерцающим светом, словно я фосфорицирующее существо. И чем старше я становилась, тем сильнее светилась в темноте. Из-за этих особенностей я носила очки и одежду, скрывавшую меня с головы до пят, независимо от погоды, наносила на лицо тональный крем и отпустила волосы до лопаток, чтобы ровные черные пряди скрывали шею и уши. Развернувшись боком и в очередной раз нахмурив брови, я с неудовольствием посмотрела на темно-коричневую тонкую вязь, начинающуюся двумя листиками от лопаток и спускающуюся переплетенными линиями вдоль позвоночника до поясницы. Дальше она раздваивалась на две веточки, которые заканчивались, уютно свернувшись клубком в ямочках над ягодицами. «Самое интересное, как пояснили мне медики на цинии, это не татуировка, а что-то вроде родимого пятна. Странное оно какое-то. Я пока не выяснила, к какой расе имеют отношение мои особенности, скорее всего, доставшиеся от матери. Ловила себя на противоречивых чувствах. В основном меня все устраивало, некогда было рефлексировать». Но иногда мои особенности или нюансы внешности доставляли хлопоты, бывало, что и глухое раздражение вызывали и… печаль. Но я старательно гнала негатив и вопрос, почему я не такая, как все. Он мешал строить отношения. В конце концов, я решила. Причина этому – Циния с ее консервативным, закостенелым обществом. Возможно, если бы я росла на более развитой планете, у меня бы таких проблем не было. Будь вокруг гораздо больше полукровок, и отношение к ним было бы более однозначным, а не двояким, как на цинии. С другой стороны, именно эти особенности, отличия и отношения других людей способствовали моему росту до сегодняшнего уровня, не позволили застопориться где-то посередине, не опуститься до отношений, лишь бы было, а какие – неважно. К чему-то стремиться, а не все время искать ответы на вопросы, кто я, откуда, чего мне в жизни не хватает и почему так муторно внутри. Когда пять лет назад я с трудом разорвала опостылевшую связь, поклялась себе, что больше никогда не опущу планку. «В следующий раз хочу гореть и заставить гореть того, кого действительно полюблю, если вообще способна любить». Поймав себя на том, что увлеклась размышлениями на не самую приятную тему, встряхнула прямыми черными волосами, придав им творческий беспорядок, раздвинула губы в улыбке и, снова взглянув на себя, пробормотала. «Я самая обаятельная и привлекательная. У меня все хорошо и даже прекрасно». Не удержавшись, хмыкнула, потом стерла улыбку и натянула белье. а следом – обязательный для выхода за пределы каюты, костюм и ботинки. Оглядев себя со всех сторон, улыбнулась уже по-настоящему. Боги науки, но кто придумал эту форму? Она слишком выгодно подчеркнула мои длинные ноги, тонкую талию и высокую грудь. Я стянула волосы в хвост, нацепила для солидности уже привычные очки. Многие удивлялись, почему я ношу очки, когда проще и удобнее сделать коррекцию зрения. Приходилось врать, что у меня реакция на свет. Убедившись, что выгляжу прилично, Ой, как положено, станция эта военная. Я пошла осматривать новое место работы и жительства на ближайшее время.